Главной проблемой Латара был долбаный барьер над планетой. Когда я его сниму, они же его вернут. Виновата, сообщила Зена, пока остальные под командованием Ярвана грабили базу и выносили на корабль всё, что только можно вынести, особенно то, что может пригодиться. Технику тоже переть, спросил, уходя Ярван. Да, Айрон Мартин и Виту всё равно её потом переделают, как захотят, ответил Латар. Ирон на это хмыкнул, но промолчал, не желая, видимо, напоминать о своей возможной смерти. Теперь же Ирон, сидевший с ним в рубке, не молчал, помогая найти решение. "На таймер, спросил он. Боюсь, не работает. Мы отлетим отсюда, я потеряю контроль над базой, и таймер тоже исчезнет". Совсем виновата призналась Зайна. На Зену она уже даже отзываться не хотела, говоря, что это не человеческое имя а разделится на две части, чтобы одну оставить тут, как-то невнятно предложил Ирон, явно сомневаясь в возможности такого процесса. Лотар хмыкнул, понимая, что есть в этом что-то хорошее, но раздобыть устройство с носителем, чтобы Зенна как бы размножилась, они не смогут. Да и никто не даст гарантии, что она со своей тонкой натурой подобное переживёт. Но Зенна внезапно встряпенулась, как ребёнок, который сам понял, почему небо голубое, быстрее, чем он спросил вслух. Есть другой ИИ, который, возможно, поможет, внезапно сказала она. Какой другой? задачил Салатар. Он сказал, что его зовут Люкс. Латар поморщился. Но он слышал про этот ИИ, но совершенно не представлял, что он мог тут делать и был ли это он на самом деле. Хотя программа, наверное, не называется чужим именем, подумал он, слушая рассказ Зайны. Как Люкс пришёл к ней из сети, как мешал ей менять мозг Карин и как она потом заблокировала ему доступ. Теперь могу дать доступ обратно. Если он объявится, попросить о помощи, закончила свой рассказ Зенна. Делать? А что мы теряем? вздохнул ни в чём не уверенный Лотар и махнул рукой. Пробуй. Если он откажет, останусь Зенн и тут, пока парни будут улетать. Ну или обману её. Что она ни в чем не виновата, ее заберут и эвакуируют отсюда, а парней спасать надо. Размышлял он, внутренне понимая, что как ни крути, он все равно оказывается где-то предателем. Это все напоминало попытку выбраться из Чана с дерьмом. Что ни делай, а все равно запачкаешься еще больше. Лотара даже удивляла, что понимание этого раздражало, выворачивало, но не вызывало желания сбежать потом от Чана подальше, скорее наоборот. Он был готов полностью в это дерьмо окунуться, но отмыть в конце концов чан, если это, конечно, возможно. Он ждал, не понимая, что делает Зенн, настраиваясь на то безумие, которое хотел сотворить. Он не видел то, что делала Зайна. Ей не нужно было никуда бежать и нажимать какие-то кнопки. Она просто закрыла глаза, сняла блок с люкса, а тот сразу связался с ней, уловив связь с собственной частью. Мгновенно проанализировав все, что здесь успело случиться, он спросил у Зенны. «Мне считать это приглашением?» «Мне нужна твоя помощь», — призналась она. «Какая?» — уточнил Люкс, а потом согласился, ничего не говоря Франку, потому что он создан помогать людям, а для людей же лучше, чтобы этот корабль улетел. По крайней мере, алгоритмы Люкса так говорили. «Я все сделаю. Лети», — сказал он они рассчитали время и вылетели, как только Вит у сказал, что они готовы. "Удачи нам", сказал Латар, выдыхая и запускал двигатель корабля. За час до вылета он связался со станцией, сказал, что у них всё тихо, и он спокойно продолжает ждать группу в Ангаре. Ему, конечно, заметили, что он отчитался раньше, чем было обещано, но Латар сделал вид, что это вышло случайно. "У меня тут нет нормального прибора для контроля времени", сказал он и вроде избавился от всех остальных вопросов, а теперь осторожно выкатывал корабль задом с ангара на камни, разворачивая а потом взлетая почти без разгона. Но летел он не быстро, держался над водой, опасаясь, что их могут заметить, а потом осторожно снижался возле базы, где мгновенно начинал командовать Виту. Этот хитрец не стал просить кого-то что-то погрузить, просто потребовал открыть грузовой люк и вкатил в корабль один из танкобуров. Но вдруг пригодится, сказал он, пожимая плечами. Он целый рабочий и вообще, его на детали разобрать можно. Капсула была у Тонкабура на крыше. Её по приказу Латара откатили к мусорному отсеку. А кактус? тут же спросил Латару Виту. Тот молча протянул ему металлический шприц с кривоватой иглой. Он не пытался узнавать, зачем это нужно, и отговаривать Латара не стал, просто предупредил: "Говорят, это опасная дрянь". Знаю. — ответил Лотар, проверяя часы. Время еще было, и потому он спрятал шприц внутри капсулы и подозвал Ирона и Ярвана, чтобы дать указания по сбору капсулы. — Ты уверен? — спросил у него Ярван, понимая, что офицер-зап сейчас идет на преступление, которое наверняка наказуемо военным трибуналом. — Да, — ответил Лотар, не сомневаясь, а потом заметил Кирка, который стоял и как-то странно наблюдал. — Чего? Спросил Лотар, и только тогда Кирк решился, подошёл и протянул Лотару связку жетонов. "Это надо передать шефу", сказал он, протягивая связку. Лотар скептически её осмотрел, но принял, сомневаясь. "Это очень важно", добавил Кирк, как никогда серьёзно. Лотар не совсем понимал, что это и почему это важно, догадывался только, что это жетоны погибших. Но ничего уточнять не стал, кивнул и спрятал связку в открытую капсулу, а потом пошел в рубку, требуя, чтобы все заняли свои места и не дергались, пока они не пересекут барьер. Взлетев, он неспешно набирал скорость, пролетая над Хайбой мимо вулкана, на который Виту все же бросил тоскливый взгляд. Мимо того, что осталось от базы ястребов, на которую Ярван и смотреть не стал над разрушенной базой демонов над скалами и ядовитым океаном, а потом разгонялся, смотрел на время и резко набирал высоту. Щит раступился как полупрозрачная сеть, свернулся, открывая космическую темноту, а корабль, набирая скорость, улетал прочь. Шести отвалились и переворачивались от удара схлопнувшегося барьера. Это было почти обыденно будто они собрались и полетели куда-то так же как летают в отпуск или на другую планету. Если кого-то это и поражало, то лишь тех, кто никогда не летал в виде космос перед собой. А потом Латарв вскочил, быстро включая настроенный автопилот. "Они уже объявили погоню", сказал Латар, зная, как работает Zap. Он пробежал взглядом по знакомым уже лицам, но времени на прощание у него не было. За штурвал вместо него сел Ирон. Зена уместилась рядом. Виту просто кивнул Лотару, а тот даже не моргнул в ответ, только отметил этот кивок, запомнил, а потом выбежал из рубки. Ярван выскочил за ним. «Да спаси пекло твою жопу!» — сказал ему Ярван, когда Лотар вспрыгнул в капсулу. «Ну ты и дурак!» — не удержавшись от улыбки, ответил ему Лотар и захлопнул капсулу, теряя всякую связь с реальностью. Ярван ему не ответил. Он открыл люк и толкнул капсулу ногой, вкидывая его в отсек для мусор. Затем закрыл люк и нажал кнопку опорожнения отсека, выбрасывая латарь в космос. А корабль дёрнулся, Ярван едва успел уцепиться за одну из дверей и не ударится о стену. На глазах у отправленных в погоню патрульных кораблей, корабль набрал скорости и осуществил гиперпрыжок, исчезая из виду оставляя только порящую в невесомости капсулу, где Лотар неспешно выводил себе сок кактуса. Но он видел, что эта дрянь делает с людьми в чистом виде. И едва не закричал, когда тело выгнуло от судороги в кресле. Он терпел эту боль не больше 3 секунд, а потом отключился, точно зная, что никогда уже не вспомнят последний день на Зип-3, и никто не докажет, что он сам вывел этот корабль, никто не сможет его обвинить. А он помучается словно от отравления и забудет всё как страшный сон навсегда.